«Вряд ли это было бы наиболее разумным решением», – осторожно сказал я. Джерри просил сгладить углы, но как можно сгладить такое? «Самых горячих я посадил в карцер. Там их головы немного остынут», – сказал Ларс. «Остальных пришлось загрузить работой, чтобы такие мысли в них даже не возникали». «Я считаю, и адмирал Реннер полностью разделяет это мнение, что война между Империей и Альянсом будет катастрофической ошибкой». Самый большой из тех, что мы вообще можем совершить. Интересно, зачем он упомянул Рейнера? Только ли потому, что мы с Рейнером знакомы, или за этим крылось что-то большее? Асад рассказывал о том, что внутри Клинонской империи нет однозначного мнения насчет того, нужно ли вообще воевать с Альянсом. Определенная доля аристократии выступала за военный союз против Скари. Другая же часть настаивала на войне по принципу «каждый за себя», И все против всех. Рейнер выступал за союз с человечеством и был у императора не в фаворе. Поэтому он и возглавил флот, выбивший клан Прадиша из локального пространства Новой Колумбии. Это была своеобразная ссылка для адмирала, стремившегося сделать политическую карьеру. «Но возможность союза зависит не только от империи», — сказал я. «Люди, граждане Альянса, вас не любят». «Да», — согласился Ларс. «Зависть? Как у старшего брата к младшему, которому удалось больше преуспеть в жизни. Клинонская империя – молодое государство, но посмотри, каких успехов мы достигли!» «У Альянсов в два раза больше планет. И в десять раз больше населения, так что этих планет ему все равно не хватает», – сказал Ларс. «И несмотря на это, по военной мощи мы почти равны». «Тут он прав». Клинонская империя милитаризована до предела, и каждый второй подданный императора является военным. В альянсе с его перенаселенными городами, негостеприимными колониями и вселенными неудачников для представителей социального минимума совсем другая ситуация. Не зря же аналитики СБ в грядущей войне ставят именно на клинонцев. «Это равенство мешает нам договориться», – сказал Хоуган. Альянс привык разговаривать с позицией силы, а с Императором этот подход не работает. Но главная проблема в том, что даже наших объединенных сил может не хватить, если Скаари забудут о своих внутренних раздраях и все кланы станут как один. «Такой исход не слишком вероятен», — заметил я. «История знает и более причудливые повороты», — сказал Хоуган. «Тем более, что прецеденты у Скаари уже были». Насколько я слышал, последний такой прецедент случился тогда, когда ни люди, ни Клинон не представляли для них угрозы. «Но это не значит, что они не смогут повторить тот фокус», — ухмылился Хоуган. «А если Империя сцепится с Альянсом до того, как в войну вступит гегемония, то наши шансы победить уменьшатся на порядок. Будь проклята поломкой, из-за которой мы с тобой познакомились, Алекс». «Ларс, э, тело Дигана. «Нашли там, где его не должно было быть», — сказал Ларс. «Я не знаю, чего он там делал. Пути имперской разведки неисповедимы, а передо мной он не отчитывался». «Способ, которым было совершено убийство, говорит о том, что убийца был очень силен», — сказал я, тщательно подбирая слова. «Хорошо, что мы все-таки не стали пить коньяк, пусть даже и вполне приличный. Люди, обладающие такой силой, встречаются крайне редко». «Я понимаю, о чём ты», — сказал Ларс. «Ты хочешь сказать, что клинонцы, обладающие такой силой, встречаются гораздо чаще, и, скорее всего, убийцу следует искать среди нас, так?» «Это лишь рабочая версия. Одна из». «Ты упускаешь из виду один нюанс», — сказал Ларс. Он был сотрудником имперской разведки, прошедшим специальный курс рукопашного боя. У нас на корабле не так много людей, которые могли противостоять ему в рукопашном бою. Патрулирование пространства вне исследованного сектора космоса – довольно скучное занятие, Алекс, и экипаж развлекает себя как может, в том числе и устраивая силовые соревнования. Бешеный Хэнк был чемпионом на моем корабле. Даже сержанты из штурмовых рот не могли выиграть у него две схватки из трех. «А не мог ли здесь оказать влияние тот факт, что Диган был офицером и ему позволяли победить?» — уточнил Ларс. «Не знаю, как в армии Альянса, а у нас в спорте чинов не существует. Однажды мой собственный адъютант сломал мне руку и два ребра». «В армии Альянса, по крайней мере в той ее части, где мне довелось послужить, таких соревнований вообще не проводилось. А даже если бы они были, я сильно сомневаюсь» что кто-то из офицеров решился бы принять в них участие. Хотя я уверен, что ребра бы им ломались при великим удовольствием. Но ведь это тоже палка о двух концах. С одной стороны, такие соревнования помогают сбросить накопившуюся агрессию и сплачивать экипаж. Но с другой, сломанные ребра и руки не способствуют повышению боеготовности. Победы в двух схватках из трех «Это очень неплохо, когда речь идет о соревнованиях», — сказал я. «Но в реальной жизни достаточно проиграть один поединок, чтобы все было кончено. У него были враги среди экипажа». «Надеюсь, капитан сейчас не станет заливать, что экипаж Клинонского крейсера — это одна семья, и врагов тут ни у кого быть не может. В противном случае я расплачусь от умиления». «Небольшие трения случаются у всех», — сказал Ларс но я не помню ни одного эпизода, который мог бы привести к убийству. Я не исключаю возможность, что убийца находится в моем экипаже, но все-таки шансов найти его на станции гораздо больше. «Было бы неплохо, если бы какое-то время ты не выпускал своих людей за пределы ремонтного отсека», — сказал я. «Если не до тех пор, пока мы найдем убийцу, то хотя бы пару недель. Пусть ситуация немного успокоится». Я слышал, Клеймор даже эвакуировал часть персонала, ухмыльнулся Ларс. Интересно, где он напортачил, чтобы получить назначение сюда? А где напортачил шалон? поинтересовался я. Шалон близок к Реннеру, а Реннер сейчас не в фаворе, сказал Ларс. Император старается развести всех сторонников идеи слияния по разным уголкам галактики, подальше друг от друга. Рейнер, как я понимаю, возглавляет это движение. «Не совсем так, но он один из самых авторитетных офицеров», — сказал Ларс. Генштаб прислушивается к его мнению. «Но не император», — уточнил я. «Тарин молод», — сказал Ларс. «Он будет хорошим правителем лет через десять. Сейчас он все еще зависим от воззрений своих советников. А они чересчур консервативны и слишком близко к сердцу принимают идеи, и Егемии Броддера, нарекшего людей Клинона высшей расой. На заре становления империи мы не выжили бы без этих идей и учения пророка, но сейчас ситуация изменилась, и излишне ревностное следование Древним Заветам только мешает.